Глава 7. Маша и Медведь После опасной и в сущности провальной экспедиции замкат когда потерь удалось избежать практически случайно, комитет категорически запретил проводить дальние рейды. Тяжесть ситуации была ясна, а рисковать лучшими людьми, необходимыми для поддержания жизнедеятельности метро, руководители комитета сочли неоправданным полковник Мельников привык выполнять приказы, даже если они ему были не по душе. И он выполнил и этот приказ. Но что-то в нем сломалось. Мельников устранился от текущих дел отряда, целыми днями мог сидеть в своей палатке. И если кто-нибудь не приносил ему котелок с едой, мог не есть целыми днями. На расспросы Хантера Мельников отвечал односложно а чаще отмалчился курил, смотрел в никуда. Частенько бойцы, заходившие к своему командиру, замечали, что у него стоит початая бутыль самогона. Командир отряда сталкеров опускался, и никто не мог ему помочь. Его точил скрытый червь, вновь вспыхнувшая боль утраты жены и дочери, неудача поиска выживших или путей эвакуации. Ощущение своей беспомощности, как командира, ведь он рисковал жизнями своих ребят, и не его заслуга в том, что все живы. А теперь еще этот запрет, запрет того, что стало смыслом его жизни, поиск выхода из подземелья, из этой вечной безнадёги. Полковник катился по наклонной плоскости, он и сам понимал это, но никто не мог ему помочь, потому что он, в первую очередь не хотел себе помогать. Жизнь для него стала тоналем без света в конце. Тем временем жизнь шла своим чередом. свой срок Маша родила замечательного бутузенка, которого она, или хабурят, назвали Денисом. А Мельникова пригласили быть крестным отцом малыша. По такому случаю полковник даже привел себя в порядок, побрился и даже вымученно улыбался, пока местный батюшка чудом уцаревший монах из Свято-Данилова Мустыря совершал обряд крещения. После церемонии, правда, Мельник опять быстро вернулся в свою палатку и волна депрессии накатилась новой силой. «Володь, вот ты скажи, что нам делать с командиром?» Хантер в сотый раз завел разговор со Стиксом. «Давай попробуем еще раз потолковать». «Да что говорить, уже сколько раз пытались, ему бы дело найти Дело нашлось, и раньше, чем мужики могли себе представить. В тот день Маша взяла мельниковский фальсваген, чтобы сгонять на Кузнецкий мост, где принимали хорошие врачи. У нее кое-что разладилось по женской части после родов, и ей нужна была консультация знающего специалиста. Дениску она взяла с собой. Куда ж еще девать грудничка? Слава богу, у Маши было свое молоко, что было редкостью. Не то что в метро, но и в последние годы жизнь до удара. Я туда и обратно. Доктор обещал принять без очереди, как жену-сталкер. «Эй, погоди!» – крикнул Бурят. «Меня подожди, я только Кантера предупрежу!» «Да ладно, тут всего-то чуть-чуть ехать!» Маша махнула рукой и осторожно тронул машину. Прошло часа два-три, но Маши не было. Бурят решил позвонить доктору. «Узнать, может, у Маши что-нибудь серьезное? Потребовалась госпитализация?» «Да нет, не приходила ко мне твоя Мария Бурова», ответил Рэйс. «Помню, договаривались, но нет, не было». Бориад встревожился уже не на шут. По привычке пошел было посоветоваться с командиром, но не дойдя пары шагов до его палатки, махнул рукой и повернул к дежурке, решив поговорить с Кантером. Хантер сразу же предложил взять мотовоз ребят, свободных от дежурства. А сам, пока мотовоз готовили к выезду, стал прозванивать станции, через которые должна была проехать Маша. Вдруг там что-то видели. На Серпуховской подтвердили, что Маша приезжала через станцию. На полянке ее не видели. Впрочем, туда она и не должна была заезжать. Хантер позвонил туда потому, что на Третьяковской, через которую должна была проехать, было занято. Дозвонившись наконец на Третьяковку, Хантер узнал, что Маша не появлялся там. Видимо, что-то случилось с ней в пересечениях соединительных веток. Отправив мотовоз натянутыми как струна бурятом и другими бойцами, Хантер сел на скамейку, закурил и стал ждать. Повестка на глазах ослабла. Потом упала. Маша открыла глаза. Даже неяркий свет керосиновой лампы заставлял щуриться. Перед ней в полумраке угадывался чей-то силуэт. «Где мой ребенок?» «Сейчас принесут», услышала она уверенный и вежливый мужской голос. Через полминуты Дениска оказался у нее на руках. Мальчик не плакал, осмотрел своими глазенками глубокого синего цвета на Машу и как будто улыбался. «Я должна покормить сына». «Пожалуйста. Вот стул, присядьте. Я пока выйду». Мужчина приоткрыл полок палатки и бесшумно исчез. Кормя Дениску, Маша огляделась по сторонам. Она находилась внутри брезентовой палатки, освещавшейся керосиновым фонарем. Кроме стула, на который она присела, в ней был еще один стул позади простого деревянного стола, несколько зеленых ящиков у стен и большой самовар на табуретке. Над столом висела фотография какого-то человека в военной форме. Маша попыталась понять, где она может находиться. Помнила, как, выехав в Серпуховской, свернула направо с ССВ. Потом, перед выездом в тоннель оранжевой ветки, ее машину остановил парный патруль военных. Обычное дело – два бойца в армейском камуфляже с АКСУ на плече под сумками в лёгких бронежилетах. У одного на плечах поблёскивали сержантские лычки. Луч фонаря упёрся Машу в лицо. «Ваши документы, пожалуйста». Маша протянула паспорт. «Куда следуете?» «Цель поездки?» «Откуда вы ехали?» Расспросы несколько удивили Машу. Мельниковский посад знали все и обычно пропускали без проблем. Но мало ли что там что живых случилось. Служба есть служба. И Маша отвечала на все вопросы. Понятненько. Будьте добры, багажник откройте. Машу стал раздражать дотошное внимание военных. До что приема у доктора оставалось не слишком много времени. Но чтобы не оказаться задержанной до выяснения, она решила выполнять все требования. Вылезла из кабины, открыла импровизированный багажник сделанной умельцами на цепуховке вместо срезанной крыши универсала. Сержант подошел сзади, подхватил ее за ноги и мягко толкнул. Потеряв равновесие, Маша ковырнулась прямо в багажник. Сержант прыгнул сверху, своим весом сфиксировав ей ноги и схватил ее за руки. А второй боец сноровисто завязал Маше глаза. Судя по звуку, в машину влез еще кто-то, потом мотор завелся, И машина куда-то помчалась. Хватка на руках не ослабевала. Почему-то руки не связывали. Какое-то время не было ничего слышно, кроме звука мотора и сопения сержанта, которому, несмотря на его силу, было не просто удержать Машу. Потом послышались голоса. Видимо, проскочили станцию. Потом немного потрясло. Судя по звуку, проехали не менее пяти обитаемых станций. Потом довольно долго ехали в тишине, и, наконец, машина остановилась. «Гуддог!» – спартаковская кричалка узнала Маша. «Скрежет, наверное, гермодвери», и машина тронулась. А сзади номер раздался тот же скрежет. Некоторое время машина ехала в полном тишине, потом остановилась окончательно. Были слышны негромкие голоса, где-то вдалеке плакал ребенок. Послышались шаги еще нескольких пар ног. Сильные руки вытащили машину из машины, подняли и поставили на платформу. Несколько десятков шагов, шторг пологой палатки и повязка сползла с глаз. С Октябрьской позвонил Бурят. Сказал, что поставили бас от Мельникова в в сторону Шабловки. Но останавливать не стали, видя серьезно вооруженных солдат в машине. И зная, что полковник частенько проводит спецоперации без согласования с местным руководством. Женщину и ребенка в машине не видели, но, честно говоря, никто особо и не присматривался. Примерно на 300 метре за Октябрьской пути были разобраны, чтобы хотя бы частично обезопасить себя от рейдов всякого отребия с юга. Для Пассата это не было серьезной помехой, а вот мотовоз дальше идти не мог. Бурят запросил поддержки, оказать ее, по большому счету, мог только сам Мельников, имевший солидные связи в различных местах. Хантер поразмыслил немного и решил идти трясти командира, надеясь, что сможет привести его в чувство. Мельников, как обычно, сидел в своей палатке, тупо глядя в пространство. «Слава богу, еще не успел самогон нассадить подумал Хантер, глядя на сургученную горловину бутылки, Ропотминского первача. «Командир, беда!» Без лишних предисловий начал разговор Хантер. «Машу похитили». Глаза полковника блеснули, но он пока что молчал. Хантер почувствовал, как изменилась аура вокруг командира. Он начал становиться самим собой. Было видно, что он начинает со скрипом вращаться колесики мыслей и инстинктов, которые делали Мельникова превосходной боевой машиной делали еще несколько месяцев назад, поправился Хантер. Мастерство не пропьешь, конечно, но наступить его можно. Хантер доложил все известное ему и высказал предположение, что Машу захватили Калужские. Та самая банда, которая похищала девчонок и делала их своими наложницами. Если так, то дело плохо, наконец откликнулся Мельников. Но вообще-то думаю, что это были няни они. Калужские, знаешь ли девочек помладше предпочитают и серьезно вооруженные тоже не про них форму опять же не используют это им западло не по их понятиям нет тут кто-то другой так может ребят соберем и двинем туда туда куда что мы знаем ты горячку ты не пари не в багдаде поди командир Там же Маша, малыш. Эд, если их забрали, то пока что их жизни прямой и немедленной угрозы нет. А маршрутка шутка мне самого как сестра. Так что не надо. Иди пока. Я подумаю тут. Полчаса спустя Мельника вышел из палатки. Командира было не узнать. Или точнее узнавался старый Мельник, каким он был раньше. Для синевы выбритое лицо, начищенные ботинки, отглаженный камуфляж, ладно пригнанный бронежилет, вычищенный автомат. Хантер, построй ребят, кто есть с дежурства СМИ наших. Поставь курсантов пока. Бойцы быстро выстроились на платформе. Слушай приказ. Через 15 минут выдвигайтесь на Октябрьское. Снаряжение, комплект номер три. Оружие проверить, взять снаряжение для группы Бурята. Старший, Хантер. Стикс, останешься пока здесь со мной, отвечаешь за спецсвязь. Вопросы? Вопросов нет, отлично. Осталось 14 минут 30 секунд. У назначенное время отряд бодрый верстой ушел в туннель. А чуть позже... Мельников незаметно выскользнул из своей подсобки в параллельный тоннель и растаял в темноте. Маша закончила кормить Дениску. Малыш уснул сладкой чмокой во сне. Полог приподнялся и опять зашел давешний вежливый незнакомец. Теперь Маша смогла рассмотреть его. Нагло бритый череп, большой лоб, густые прямые брови стальные глаза, узкие губы, тяжелый подбородок со шрамом. На могучей шее на простой нитке крест и рядом с ним на цепочке офицерский жетон с личным номером. Накачанный торс прикрывая черная майка, поверх которой надето две кожаных подплечных кобуры с пистолетами, камуфляжные штаны с армейским ремнем, которому приторочен внушительных размеров охотничий нож. Тяжеленные ботинки-гриндерсы с белыми шнурками. Угрожающая внешность, но умное, внимательное выражение глаз несколько сглаживает тягостные впечатления. «Во-первых, прошу извинить за доставленное беспокойство», начал Бритоголуб. «К сожалению, у меня не было другого способа заручиться поддержкой сталкеров». «Если ваши друзья будут достаточно сговорчивыми, а насколько я могу понять, они будут сговорчивыми». У вас не будет никаких проблем, кроме кратковременной разлуки с мужем. И если нет... Хотя, впрочем, давайте исходить из первого предположения. Я по натуре оптимист-знателен, Мария Александровна. У вас хорошее имя, и вы сами, к счастью... Бритый запнулся. Что я спросил Маша? Ну, скажем так, красивая русская женщина. У моих подчиненных, знаете ли, порой бывает неадекватной реакции. На инородцев. Назовем их так. Да, позвольте представиться. Меня зовут Петр Иванович. Я тут за старшего. Поскольку наш уважаемый глава, он кинул на фотографии на стене, оставил нас. Что вы добиваетесь? Зачем мы вам нужны? Вам не обязательно это знать. Поверьте, мне искренне жаль, что я вынужден втянуть вас в наши мужские дела. Единственное, о чем я вас попрошу, не выходите и не выглядывайте из этой палатки. Если вам что-то будет нужно, вам достаточно просто позвать дежурного, он в любой момент к вашим услугам. но ну, в разумных пределах, разумеется. Наши возможности все же ограничены. Вы хорошо меня поняли? Поняла. Вздохнула Маша. Вот и славно. Надеюсь, мы не создадим друг другу хлопот и скоро расстанемся добрыми друзьями. Сейчас дежурный принесет вам ужин. Вам надо хорошо питаться. Мельников двигался вперед осторожно, хранясь при малейших шумах впереди. Зная все ходы и лазы, он даже Серпуховку смог пройти незаметно. Сейчас полковник шел на Таганскую чтобы переговорить со своим очень старым другом. Точнее говоря, другом еще его отца, которого однажды случайно встретил здесь, в метро, и с которым иногда советовался по серьезным поводам. Виталий Арсентьевич Владимирцев был из тех старых московских интеллигентов, которые пережили все невзгоды советского времени. При Ежове, когда ему было 12, он был отправлен в специальный детский дом после расстрела отца и матери откуда он сбежал, когда началась война. Потом, приписав себе два года, сражался в дивизии народного ополчения за Москву. А когда выяснилось его прошлое, попал в штрафную ротку. Выжил и там. Войну закончил на Днепре, на памятном острове смерти посреди реки, где их батальон потерял 250 человек только убитыми, отвлекая внимание фрицев от направления главного удара. На этом островке Виталий Арсеньевич был тяжело ранен. И потом три года валялся по госпиталям, где и встретил свою будущую жену, моспичку с арбата, милую девушку, Соню Айзенберг, которая работала медсестрой в ока госпитале. Потом они вернулись в Москву. Там в 52 взяли Соню отца И Виталию, и Соне вместе с сыном Никитой пришлось от греха уехать в Сибирь, на одну из великих строек. Хорошо хоть не под конвоем, а добровольно. Виталий Арсентьевич, к тому времени успевший закончить строительный институт, быстро продвигался по службе. Стал начальником участка, директором ТРЕСТа, а потом, бросив все, ушел на проектную работу в метрострой. Сын номер не дожив до 30 от воспаления легких, и они с Соней так и остались вдвоем. Сережка, сын его младшего друга Алексея Мельникова, стал им как родной. Сережкин отец, офицер, работавший представителем военной приемки, по 200 дней в году не вылезал из командировок. Мать, женщина легкомысленная и охочая до красивой жизни, бросила мужа и сына и уехала с красавцем грузином куда-то на Кавказ. Так что Серёжка часто оставался на попечении тёти Сони и дяди витали Заслуженный строитель, академик, лауреат многих премий и непрекаянный пенсионер, когда разразились реформы. Соня тихо перешла в лучший мир. А он... он зажился на этом свете. Виталий Арсентьевич и выжил-то, в общем, случайно. Он любил иногда бесцельно кататься вечерами в метро, любуюсь красотой колонн, пилонов, игрой света на мраморе, граните и мозаиках. Так было и вечер удара. Таганка кольцевая была одной из его любимых станций. На ней он и осел теперь, став чем-то вроде местного божества. Послушать рассказы деда Виталия приходили не только детишки, но и взрослые. Кроме того, С Виталием Арсентьевичем частенько приходили посоветоваться и по техническим вопросам. Несмотря на то, что ему было хорошо за 80, он сохранил в памяти бедную информации о московском метрополитене, который щедро делился с молодыми специалистами. Вот к этому Виталию Арсентьевичу и отправился сейчас Мельников за советом. «Здравствуй, здравствуй, Сереженька!» Обрадовался Мельникову Виталий Арсентьевичу. С чем пожаловал да погоди ну что ж это я ты с дороги я сейчас чайку скипячу смотри-ка что мне тут принесли настоящий электрический чайник теперь не надо с керосинкой возиться пока старик возился с чайником зажужжал зуммер спец телефона мельникова да мельников слушай это стикс у меня сейчас на линии человек Спрашивает тебе Говорит насчет Маши. Я сказал, что сейчас тебя позову. Соединить? Да, конечно. И проследи, откуда звонок. Щелчок в трубке. Полковник Мельников, слушаю вас внимательно. Здравствуйте. Мне поручено вам передать следующее. Борова Мария Александровна и ее сын Денис, находится в надежном охраняемом месте. Мельников почувствовал, что тексты читают по бумажке. Значит, говорит посредник. И в жизни, и здоровью ничего не угрожает, если выполните наши условия и не будете предпринимать агрессивных действий. Об условиях вам будет сообщено дополнительно. Это все. Подождите, я хотел бы убедиться, что с ними все в порядке. Я не неуполномочен решать этот вопрос. «Тогда передайте тому, кто уполномочен «Хорошо, я передам». Раздался трубки после короткой паузы, после чего послышался сигнал отбоя. «Командир, это Стикс. Я проследил звонок. Звонили из дежурки на полянке. Там никого не должно быть, сам знаешь». Отслеживая, куда будут звонки с этого номера, если посредник не догадается сменить место. У нас есть шанс через некоторое время снова зажужжал спецтелефон командир две хороших новости перезвонил посредник просил тебе передать что твое пожелание удовлетворено завтра в 11 утра тебе и буряту готов показать машу и дениску и заодно обсудить условия их освобождения свободный проход югу от Октябрьской по паролю «Я Бритому». Идти вперед, пока не получишь. Отзыв «Бритый» ждет только двоих. Вторая хорошая новость. Посредник звонил на Беляева. Так что, видимо, Маша действительно где-то там. Спасибо. Отзвони Бурятову и выдвигайся к нему. Я тоже подойду к вам. Чуть позже. Давай. Удачи, командир. Прихлёбывая горячий чай в комнате Виталия Арсеньевича, Мельников рассказал ему суть дела. Потом он дал волю эмоций. Я этим тварям грёбанам мозги вышибу. Они меня, суки, кровью умоются. Мы им такую зачистку строим. Серёж, не гречись Они Машку с малышом взяли. Вот именно. Ты не должен рисковать их жизнью. Не имеешь права. Мы чисто сработаем. Без разведки, без подготовки. Серёжа, даже на фронте, когда было ясно, где кто, и то это не проходил Ты вообще не в той плоскости сейчас думаешь, Серёжа. Да, не в той. Их бы через лабиринт достать. Серёжа, ты опять ищешь решение силовой плоскости. Это неудивительно, но неправильно. В каком смысле? Послушай да, меня, помнишь, когда несколько лет назад судили спецназовского офицера за убийство в Чечне? Ульмана? Конечно помню. У нас в отряде пацаненок есть. Его полная тезка. Живое напоминание. Ну так вот, судили его по законам мирного времени. Дескать, мирных людей убил. Сейчас, после удара, это трудно воспринимать всерьёз, но тогда это было серьёзное преступление. Но суд не понимал главного. И чего именно? Вот ты мне скажи, для чего армия нужна? Ну, но... Родину защищать. И разве она это смогла? но часть это прав. Но есть и более важные. но ну, не знаю, воевать, наверное. Почти угадал. Если сказать точнее, армия как общественный институт создана для того, чтобы убивать людей в массовом порядке, на профессиональной основе. Война есть у законного убийства. Согласен? Но суть в том, чтобы не только разрешить убивать, и не только научить это делать, но и заставить это делать без раздумий и сожалений. Вы называете это дисциплиной подчинением приказам, выполнением задач, но это все шлуха. Важно то, что армия готовит из людей убийц. Это не хорошо и не плохо. Правляемые убийцы нужны и обществу, но это факт. Дальше больше. Когда стало понятно, что армия не может убивать с нужным КПД, придумали спецназ. Навыки убийства у этих людей доведены до автоматизма. Это почти абсолютный убийцы. И к чему все это вы говорите? Ты слушай, слушай, Сережа Даже если тебе это и кажется обидным Просто я настолько стар, что могу себе позволить называть вещи своими именами Так вот, помимо армии, общество учредило еще и полицию Для того, чтобы решать задачи, не требующие убийств поддержание порядка на улицах Пресвечения противоправных действий и так далее. Но однажды у кого-то в головах что-то перепуталось, и армию спецназ призвали выполнять полицейские задачи. Возвращаясь к Пульману, бойцов вроде него изначально преступно пытались использовать для несмертельных задач. Так вот, милый мой Сережа, попытайся понять, что стоящая сейчас перед тобой проблема не требует обязательного убийства что это обычное преступление. Я понимаю, что мозги у тебя своротились там на... Что ты мыслишь уже как солдат и убийца? Но я помню тебя еще, мальчик. Ты не всегда был таким, как сейчас. Постарайся вспомнить себя, не обрывая жизнь людей понапрасну. Ведь когда-то все они были такими же малышами, как как С ними нянчились их мамы, как сейчас это делает Маша. Их тоже кто-то, возможно, любит. Постарайся выслушать и понять человека. Пусть даже сейчас ты считаешь его врагом. Увидь во враге такого же человека, как ты сам. И по возможности прости его. Шагая по тоннелю от Октябрьска на юг, Мельников все думал о словах Виталия Арсентьевича. Удивительно, что человек, который пережил то, что пережил дядя Виталя, не ожесточился и не окаменел. Ну что ж, попробуем обойтись без ненужных убийств, подумал Мельников. На подступах к Шабловской из боковых ниш выдвинулись фигуры с помповыми ружьями. — Чего надо, я к Бритому, люди со мной. Фигуры растворились во тьме, как будто их и не было. На шаблоке все было почти так же, как тогда, когда они проходили ее в прошлый раз, разве что стало по помноголюднее. Уголовного вида личности с татуировками, дым дешевого табака, запах застоявшегося перегара, выщербленный пулями мрамор стен. На отряд Мельникова покосились, но враждебности не проявили. Повторив пароль на выходе со станции, бойцы двинулись по следующему перегону. Этот перегон теперь имел освещение от редких лап накаливания, развешенных на толстом черном проводе. Пыльные тюбинги местами были испачканы рвотой, кое-где кровью. На Ленинском проспекте, где много месяцев назад они вырвали из лап пенных бандитов Эдика Ульмана, тогда там было совсем пусто, народу было не меньше, чем на шабузке. Пестрые шатры, музыка, множество глобозных детей, смуглые лица. Все это не оставляло сомнений, что тут расположился настоящий цыганский табор. Пароль никто не спрашивал, жизнь текла своим чередом. Академическое и профсоюзное были заняты какими-то серьезными бандитами. Коротко скриженные мордовороты в тоннелях Бетонные блоки по краю платформ, за которыми прохожим не было ничего видно, кроме насторожных взглядов быков через бойницы. На поступок к новым черемушкам под лампочкой, висящей метров 50 от поста, было написано «Новые черемушки. Развлечения на любой вкус». Ниже на стенах висели правила для посещающих свободную зону развлечений «Новые черемушки» наиболее запоминающимся из которых был последний пункт, обещающий немедленную и жестокую расправу за неуплату игорных долгов и неоплату услуг. В подтверждение этому в ниша была выставлена на обозрение немалая коллекция человеческих черепов. Пароль возымел обычное действие и отряд беспрепятственно прошел на станцию. Действительно, свободная зона развлечений оправдывала свое название. Веселье здесь шло вовсю, на любой вкус, в том числе и довольно извращенный. От совсем уж невинных игровых автоматов и алкогольных напитков до тяжелых наркотиков и услуг проституток обоего пола. Причем многие клиенты пользовались этими услугами прямо тут же, в общем зале. В дальнем конце был оборудован ринг, на котором шел смертельный поединок под распаленный возраст зрителей, а рядом на двух подиумах исполнялся стриптиз. Изредка постреливали, большей частью воздуха, и от каждого выстрела на голову сыпались куски штукатурки. Отряд покинул малоприятное место и вошел в темноту следующего тоннеля. Тоннель калужкой не освещался, так что пришлось включить свои фонарики. Пользоваться ПНВ не стоило, так как те, к кому не шли, могли расценить это как проявление враждебности. поперши стальные ворота гермозатвора, Мельников решительно постучал по ним прикладом. «Кто?» «Я к Бритому». Гермозатвор заскрежетал и слегка приоткрылся. По глазам ударил мощный прожектор. «Бритая ждет только двоих». Мельников и лёха Бурят шагнули вперед. Гермозатвор со скрижетом закрылся. К вошедшим подошел белобрысый парень в сером камуфляже с АКСУ на плече. Сдайте, пожалуйста, оружие. Мельников и Бурят подчинились. Извините, я должен проверить. Такой порядок. Проверив портативным металлоискателем гостей, он вежливо предложил следовать за ним по неплохо освещенному тоннелю. Впрочем, далеко идти не пришлось. В развилке тоннеля, где пути уходили в сторону, «Ну да, там же депо», – вспомнил мельник, – их ждала ручная дрезина. «Прошу», – приветственным жестом указал на нее провожат. «Только глаза придется вам завязать. Не возражаете?» И попрошу не снимать повязки без разрешения. Иначе в голосе его послышался металл. Дрезина, ходка побежала по тоннелю. затлый влажный воздух обдувал лица. Остановка. Осторожно, здесь ступеньки. Не разбейте голову. Опа, присаживайтесь, пожалуйста. Можно снять повязки. серо-синие стены, покрашенные масляной краской, обшарпанный стол, нагло здоровяк со шрамом на подбородке, на стуле напротив. Здравствуйте, Сергей Алексеевич. Как видите, я неплохо знаю вас. Я Петр Иванович Бритвин, временно исполняющий обязанности главы. Я хотел бы, чтобы мы с вами сразу обо всем договорились, Тогда никто не пострадает, и мы расстанемся, если не друзьями, то хотя бы не врагами. Кстати, а вы завтракали? Я хотел бы прежде, чем о чем-то с вами говорить, убедиться, что с женщиной и ребенком все в порядке. Ну что ж, справедливо. Федор Константинович. Бритвин обратился к Блабрысову. Приведите сюда нашу гостю и попросите принести чай с блинами. Извините, сейчас все будет, но я хотел бы пока вернуться к разговору, чтобы сберечь ваше и свое время. Это будет кстати. Мельников снял руки и положил на стол свои командирские часы. Так вот, я хотел бы обменять женщину и ребенка на партию оружия и боеприпасов. Желательно получить АК-74 с подствольными гранатометами, прибор ночного видения, бронежилеты, каски и костюмы химзащит. Все в количестве 20 штук каждого наименования. Плюс по 20 магазинов каждому автомату и 15 гранат подствольником. Плюс ручные гранаты, в том числе дымовые. Да, желательно также пяток печенегов или ПКМ и по 10 коробок патронов к каждому. По-моему, пожелания вполне умеренные. Согласны? Хм... А у нас еще и шмели есть. Протянул Мельников. Страшная, надо сказать, штука. В условиях метро практически оружие массового уничтожения. Нет, в шмелях мы не заинтересованы. Нам некого массового уничтожать. Так как... Когда вы сможете поставить нам, так сказать, необходимое оборудование? Надо сказать, шмели действительно классная вещь. Мы как-то раз четырьмя выстрелами пятиэтажку сложили. Хватит о шмелях! Рязнул терять терпение бритвы. Бурят недоуменно смотрел на своего командира. Какого хрена он нахваливает шмели? Ну, хватит так хватит. Хотя штука м м просто заглядение Просто я что-то не вижу нашей девушки В комнату вошел с тревожной белобрысой и что-то тихо сказал на ухо бритвенно. Тот недовольно зыркнул на блондина и рявкнул «Так найдите! Быстро!» «Извините за непределенную задержку!» – обратился он к гостям. «Девушка куда-то отошла, так сказать». «Не понял!» «Ее сейчас найдут и приведут сюда!» «Подождите, пожалуйста!» «Нет девушки!» «Нет разговора!» «До свидания!» Мельников встал. Гурята вытянул с лицо, но он промолчал. лёха доверял командиру и знал, что Машу он не бросит. «Вы не уйдете просто так!» «Еще как уйду!» «Более того, мне надо уходить!» «Да ни хрена вы не уйдёте!» Бритва начал выходить из себя. «Если вы не хотите договариваться, то я буду договариваться с вашим заместителем, а вы двое будете дополнительными козырями при разговоре. Вот и всё!» «Очень жаль, что вы так решили!» Спокойно произнёс Мельников. «Знаете, о чего умер генерал Стеценко?» «Он возомнил себя умнее других!» «А лабиринт контролировал не он на «А при чём тот Стеценко и лабиринт?» Я слышал эти байки, но не особо верим. Можете и не верить, но эти, как вы говорите, байки тут очень даже причем. Дело в том, что мы проследили звонок вашего посредника, и я попросил моих друзей в лабиринте, если до 12 часов от меня не будет известий, в 12.05. Кстати, я вам уже рассказывал о шмелях. Так вот, мои друзья в 12.05 выпустит на все станции Южней Калужской по нескольку этих приятных насекомых. Вы понимаете, что я имею ввиду? Вы не сделаете этого! Почему? Ну, вы сами тут, тут девушка. Я уж не говорю о том, что вы убьете сотни людей. Что до меня, то я не стал бы сталкером, если бы слишком дорожил жизнью Что-то до девушки плакать о ней будет некому раз уж тут ее муж но ну, сотни людей так вот и позаботьтесь о них временно исполняющий обязанности главы кстати сейчас 1150 эй кто там дев нашли никак нет ищем она как сквозь землю провалилась и ребенка нет полковник Мы найдем ее, даем вам слово. В голосе Бритвина не было и капли прежней самоуверенности. Напротив, в нем слышалось искреннее отчаяние. Ну, хотите, можете сами с своими людьми подключиться. Я не буду против. Только отмените приказ. Мельников подумал. Хорошо, я верю вам. Верю, что вы не виноваты, вычезновение Маши. Быстро доставьте меня за гермоворота и я отменю приказ, возьму своих ребят, и мы вернемся. Согласны? Да, да, только отменить приказ. Оказавшись за гермоворотами, Мельников собрал своих бойцов и вел их в курс вновь сложившейся ситуации. На часах было 11.59, и Бурят напомнил ему о необходимости отменить приказ. Приказ? Да, не было никакого приказа. Опасность была как раз в этом. Что? Ну, если бы мы только могли войти в лабиринт, но Кирьянов запечатал его изнутри. Связи с нашей стороны нет, он имеет выход на нашу сеть связи, но, к сожалению, только односторонний. Когда ему что-то нужно, он появляется. Ну или когда замечает что-то, по что считает нужно мешаться. Вестей от Кирьянова в последнее время не было. Вообще-то я этот блеф разыграл по книжке «Приключения Капитана Блада». Любил я её в детстве. По крайней мере, теперь мы знаем, что Бритвин действительно не хочет вреда Маше. Что вооружённых людей у него совсем немного. И что, к сожалению, Маша куда-то действительно пропала. Сидя в палатке, Маша размышляла о своём положении. По-видимому, ей впрямь ничего сейчас не угрожало. Но что будет дальше? Наверное, за нее хотят какой-то выкуп. Мельников, который любит ее как родную, конечно, его выплатит чего бы это ему не стоило. А дальше? Есть шанс, что ее отпустят, но есть другой шанс. Маша огляделся еще раз. Бежать? Но как? Около палатки, судя по всему, не менее двухчасовых. Слышны их голоса. Слышь, ты эту сталкерскую девку видал? Ну? Эх, ее бы притиснуть в уголочке. Ух. Да помолчи уже. Тебе бы только свой хрен потише. Совсем с головой не дружишь. Так, Брит ее тебе живо открутит, если такие разговорчики услышат. И скажет, что так от рождения и было. Маша приняла к сведению строгость Бритова. Это ее немного порадовало. Что еще тут есть? Пол палатки покрыт ковром. Интересно. Завернув край ковра, Маша принялась сворачивать его трубочкой. И тут же, почти с краю, увидел стальную крышку люка. Утопленные в нее отполированные тысячами ног скобы тускло поблескивали при свете красинки. Ломая ногти, Маша вытянула скобы и осторожно, стараясь не дышать, приподняла крышку. Тёмный провал узкого колодца ввёл вниз. На стене были видны скобы. Маша взяла керосинку и посветила в колодец. В метрах в трех внизу был виден пол и тонкий ручьёвок воды на нём. Маша попробовала спуститься вниз, это ей удалось легко, несмотря на то, что мешала керосиновая лампа, которую она прихватила с собой. Внизу обнаружился тёмный коридор, идущий в обе стороны от люка. Маша оставила лампу на дне и вылезла наверх. Немного поразмыслив, она сконструировала из одеяла подобие люльки, привязала спящего Дениску к себе и протиснулась в отверстие. Тихонечко задвинулась с собой крышку и край ковра скользнул на свое место. Не сомневаясь в том, что ее скоро хватится, Маша решила уйти как можно дальше. Но в какую сторону? Подумав немного, решила идти туда, откуда тек ручеек. Так было меньше шансов упереться в дренажный коллектор или что-нибудь подобное. Пройдя шагов 500, она обнаружила на стене такую же лестницу и скоб, но глянув вверх, увидела не узкий лаз, а широченную вентиляционную шахту в которой где-то далеко вверху голубело небо оставив внизу лампу Маша принялась карабкаться поскопом дневной свет становился ярче но вылезать на поверхность через разрушенный вентный киоск Маше как-то не хотелось впрочем и это бы и не удалось поскольку, как она вскоре поняла шахта была перекрыта решеткой из толстых металлических прутьев заметив рядом с собой железную площадку с оградкой Маша скользнула на нее и осмотрелась. На площадку выходило широкое отверстие, из которого доносился привычный запах тоннеля. Маша села на прохладный металл, сняла с пены люльку с Дениской и принялась кормить малыша. «Да поймите вы, это был шаг отчаяния!» Как мальчишка оправдывался перед мельником, Совсем потерявший спесь Бритвин Бритый. Не по этой мы часть У нас не было другого выхода. Нам до зарезу нужно это чертово снаряжение. А прийти и просто поговорить – не как? Да мы говорили уже с комитетом. Рассказать, куда и как они нас послали. Если чуть ли не единственной валюты в метро становятся оружие и боеприпасы, как их можно просто попросить? Что мы можем дать взамен? Пошел второй час, как смешанные группы сталкеров и людей Бритвина прочесывали тоннели во всех направлениях, но результата пока не было. Конечно, люк, через который шла Маша, был найден почти сразу. Прошедшие в обе стороны поисковой партии ее не встретили. Хотя, конечно, была найдена выгоревшая красивая лампа под эндшахтой. Судя по всему, Маша ушла наверх и проникла в тоннель, но обнаружить ее не удалось даже с ПНВ. В тягостном ожидании Мельников и Бритвин коротали время за разговором, прерываемым иногда докладами поисковых групп. «Видишь?» – говорил бритвен показывая мельникова жетон с личным номером на шее. «Номер, видишь?» «Буква, тебе о чем-то говорит?» Номер начинался с буквы «Е». У полковника номер начинался с той же буквы, и это означало, что оба они получили его из рук кадровиков конторы. Я в СВР служил, тут, неподалеку, а жил на Битцевском парке. Все под боком. Когда по сигналу на работу вызывали, я сразу понял, что тут что-то неладно и сказал жене одеть сына с дочкой, взять самое необходимое, документы, деньги, еды на двое суток, идти в метро, ехать в центр. Ну, даже я только до ясния успел доехать. А мои только спустились, об этом я уже потом узнал и все вырубилось. Потом кое-что стал включаться. Короче, у нас полный бардак был тут, если бы не глава. Именно он навел порядок, организовал помощь. Сам первым поднимался наверх, разведал что и как. В общем, его авторитет хватило от Битцевского парка до Калужской. А дальше, на север, начали заправлять пандюки. Они к нам совались, но мы кое-чем вооружились, позаимствовав. Это из пары отделений милиции. Да и сотрудников ОВД у нас немало осталось. Так что мы держали шпану на расстоянии. А потом мы с главой выход нашли. Сказали бандитам, что если не отстанут, мы их затопим, открыв шлюзы из подземного озера. Они, конечно, поверили. Да и как им было не поверить, когда мы им это наглядно показали? Что? Шлюзы открывали? А если б не закрылись? Ты нас что, за дураков принимаешь? Да и нет их, шлюзов этих. Просто открыли ворота к метродепо, оттуда и хлынула Вода дождевая или грунтовая какая. Ее прилично набралось там. Вонюки перепугались, поверили. И даже понятием чисто конкретные договор заключили. Что для нас и к нам беспрепятный проход и проезд в условии нашего немешательства в их дела. Бритвин закурил. Да и всё бы ничего, у нас и с едой неплохо было, несколько рынков рядом у метро, и с одеждой тоже Конькову помогло. Только нет тут поблизости армейских складов, не нашли ни оружия серьёзного, ни костюмов, химзащиты. А наверху чудные дела твориться стали, с ЭКСУ и со всякими напастями справиться можно, но ну и те, кто наверх ходил, если возвращались, то частенько раненые или обожжённые какие-то. Но это ничего. Мы запаслись едой надолго, можно и на пару лет было бы растянуть. Однажды мужики, которые наверх с Биццевского парка ходили, какую-то дрянь на станцию занесли. Сами через два часа после возвращения покрылись красными пятнами, какими-то волдырями, температура подскочила. Потом те симптомы начались у тех, кто с ними контактировал. А на парке у нас вроде как главная база была и основные запасы продовольствия, и глава был там же. В общем, от больницы подальше Так когда зараза эта началась Глава мне сразу же отзвонился И приказал закрыть гермозатворы В перегоне от Яснево Для обеспечения карантина А сам пошел сдерживать народ Пытавшийся удраться от станции Связь с ними прекратилась два месяца назад А там ведь не моя семья была Мельников сочувственно кивнул Это напомнило ему и о его потере Бриттин глубоко затянулся. В общем, полковник, ситуация у нас на букву Х. И не подумай, что хорошая. Еды два месяца при рационе, обеспечивающей поддержание сил. Пока кое-что мы меняем в центре на еду. Шмотки, например. Но и это не выход. А у нас же женщины, дети. Бесил мы бандитов не удержим. А я ведь не боевой офицер. Я в конторе-то программером работаю. Мало чего, кроме своих компьютеров, и знают. Правда, в милицейской базе порылся, кое-чего про тебя узнал. Да человечек там один из курсантов твоих подсказал. Я так и думал, что кто-то у меня тебе свистнул, когда Маша одна уехала. Но вот мне и пришел в голову мой дурацкий план, чтобы получить от вас достаточное количество снаряжения для обеспечения относительно дальнего поиска. По окрестным магазинам, а то и до Ашана. Это позволило бы нам продержаться еще. А там, глядишь, с комитетом бы договорились. Не по-людски ты поступил, Петр. Ох, как не по-людски. Но что сделано, то сделано. Потом сочтемся. Нам бы теперь только Машу найти. Маша уперлась головой в запертый гермозатвор с грубо нарисованными на нем черепом и костями. С того момента, как она закончила кормить Дениску, сидя на железном мостике, она помнила происходящее с трудом. Все вокруг как бы пловло в тумане, сливаясь одно с другим. Ходьба потускала свеченным тоннелем, какие-то станции, тени, голоса. Главное, никто не обращает внимания на бредущую по путям одинокую стройную фигурку, укутавшуюся с головой в одеяло. Наверное, у нее начался жар. Колотила зноб, в глазах расплывались круги. А теперь тупик. Конец надежды. Сил бороться уже не было. Маша опустилась на пол и тихо заплакала. Дениска спал. Он еще не знал ее забот. И, наверное, уже никогда не узнает. Темные круги снова поплыли в глазах. Вдруг яркая вспышка света и голос Лёхи, и её, Лёхи. «Маша!» «Какой хороший конец!» «Вот и всё!» Подумала она и медленно взвалилась на бок. Настойчивый голос звал её из спасительного небытия. «Маша! Маша!» Яркий свет в конце тоннеля бил в глаза. «В глаза?» «Разве у неё ещё есть глаза?» Нет, лучше назад, возьму Там тихо, уютно. Нет раздражающих звуков, света. Маша! Маша! Сознание вернулось рывком. Свет мощной лампы над головой. Белые кафельные стены. Люди в зеленых халатах. Блестящие инструменты. Маша! Маша! Знакомый голос лёха Маша хотела откликнуть Но пересовшее горло Издала только нечлены раздельных рик Она приходит в себя Показатель вроде бы в норме С учетом ее состояния Теперь ей необходим покой Яркий свет погас Потолок куда-то поплыл Завертелся Небольшая тряска Потолок резко поднялся Промелькнули колонны Опять немного качнуло и теперь потолок стал низким и тёмно-зелёным. «Маш, ну ты как?» Опять голос Лёхи. «Я жива, а где Дениска?» Неразборчивый, клёкут из горла. «Да, жива, Дениска тут, его кормят, всё в порядке. Доктор сказал, что ты поправишься, что если бы ты к нему обратилась, Недельки две-три назад, то совсем бы не было ничего страшного. Мельников и стоял на платформе Серпуховской. он со слезами благодарности на глазах. Мельников с улыбкой. На путях стоял мотовоз, загруженный оружием и снаряжением. В клетках повизгивал десяток свиней. На Грузии сидели несколько тяжело вооруженных бойцов. В кабине мотовоза стоял готовый к бою пулемет. Ну что, Петр Иванович, добрый путь? Пути на Октябрьской починели Дополнительная охрана ждет тебя там же. Если все же надумаешь насчет эвакуации, дай только знать. Выведем, даст Бог, без потерь. Спасибо, полковник. Может и обойдемся, продержимся. Ну, сам большой, думай. эти что, звонили или приезжай. И все-таки извини. Помнишь, я говорил, потом сочтемся. Помню. Ну, тогда не обижайся. Сказал Мельников и с размаху врезал бритвину промеж глаз. Тот сел на пол, очемело мотая головой. Потом поднялся. «Ну что, теперь в расчете?» – спросил он. «Думаю, да». Бритвин подошел к Мельнику и крепко по Медвежьи обнял его. «Там, где я и должен был найти врага, я нашел друга. Спасибо за урок, полковник. Удачи!»